Теперь им его не догнать. Еще никогда Митридат не чувствовал себя таким сильным и свободным. Ему казалось, что он владыка этих волн, шедших навстречу, как в войны рядами. «Фазис!» — кинул кормчий, протягивая руку по направлению к плоскому берегу. Митридат вскочил. Он ничего не увидел, кроме мутной полосы, резко выделявшейся в голубых водах понта. Но в воображении тут же ожила Калхида. И вот он уже плывет не на Боспорской комаре, посланный царем Пересадом, а на крылом Арго, где его спутники-оргонавты. Где Геракл, Одиссей, Орфей? Митридат скользил невидящим взглядом по лицу диофанта «Никого!» Внезапно мальчик бросился к лестнице. В руках его кожаный щит. Он закрывает им голову, словно спасаясь от птиц, мечащих медные перья. Он подкрадывается к мачте, где висит чей-то плащ. «Золотое руну шепнул диофант Алкиму. Херсонисид сделал усилие, чтобы улыбнуться, но на глазах его выступили слезы. «Что с тобой, Алким?» — воскликнул Синопеец. «Скоро ты увидишь стены своего города!» «О, мой брат Необталем!»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 «Дети, вы замечательные актеры. Клянусь по сей донам, мне повезло, что матросы оставили именно меня охранять комару. Я могу, не торопясь, полюбоваться вашей игрой. Но мне кажется, что палуба лучше подойдет для вас, не так ли?» Мы с Необтолемом развесили уши. Этот добродушный великан предлагал нам свое арго. И вот мы на палубе, устроившись на корме.